Двадцатое. Лицо, изборожденное трагическими морщинами. Меня поразил взгляд. Ясный, прямой. Казалось, он обвиняет меня. Или, быть может, умоляет о прощении. Я угадал в этом взгляде множество пережитых несчастья еще до того, как Сара успела мне что-то рассказать. Все и так было сказано несколькими угольными штрихами на плотной белой бумаге. «Потрясающий рисунок», — сказал я. «Мне хотелось бы познакомиться с этим человеком». Я отметил про себя, что Сара ничего не ответила, а только положила сверху нарисованный углем вид кадакеса. Мы смотрели на него и молчали. Весь дом молчал. Огромная квартира Сары, в которую мы вошли почти тайком, когда дома не было родителей, да и вообще никого не было. Богатый дом, как и мой. Как тать, как день Господень, войду я в твое жилище. Я не осмелился спросить, почему мы пришли, когда никого нет. Адрия было приятно увидеть мир, в котором жила девушка, чья задумчивая улыбка и мягкие жесты, каких он больше ни у кого не встречал, с каждым днем все глубже и глубже проникали во все его существо. Комната Сары была больше моей раза в два. Очень красивая комната. На обоях гуси и крестьянский дом. Не такой, как усадьба Жес в тоне, а чище, наряднее, без мух и навоза, похожий на картинку в детской книжке. Детские обои, которые остались до сих пор, хотя сейчас ей уже... Я не знаю, сколько тебе лет, Сара? Девятнадцать. — А тебе двадцать три. — Откуда ты знаешь, что мне двадцать три? — Настолько ты выглядишь. Она накрыла лист с видом кадакаса новым листом. — Ты очень хорошо рисуешь. Дай-ка еще посмотреть на тот портрет. Она снова положила портрет дяди Хаима сверху. Взгляд, морщины, дымка печали. — Это твой дядя, говоришь? — Да, он умер. — Когда? — На самом деле это мамин дядя. Я его не знала. Ну, то есть я была очень маленькая когда. И как же? — По фотографии. — А почему ты решила его нарисовать? — Чтобы сохранить его историю. Они стояли в очереди в душевую. — Гаврилов. Тот самый, который всю дорогу в скотном вагоне пытался согреть двух девочек, оставшихся без родных, повернулся к доктору Эпштейну и сказал, «Нас ведут на смерть». И доктор Эпштейн тихо, чтобы другие не услышали, прошептал в ответ, «Это невозможно, вы сошли с ума». «Нет, доктор, это они сошли с ума. Неужели вы этого не понимаете?» — Все внутрь. Так, мужчины сюда, дети могут идти с женщинами, конечно. Нет-нет, аккуратно сложите одежду и запомните номер вешалки, чтобы когда выйдете... Понятно? — Откуда ты? — спросил дядя Хаим, глядя в глаза, дававшему указание. — Вам запрещается с нами разговаривать. — Кто вы? Вы ведь тоже евреи. Запрещается разговаривать, чтоб тебя. Не усложняй мне жизнь! И снова всем запомните номер вешалки. Когда раздетые мужчины медленно потянулись в душевую, где уже толпились голые женщины, офицер СС с тонкими усиками вошел в раздевалку и, сухо кашляя, спросил: Среди вас есть врач. Доктор Хаим Эпштейн сделал еще один шаг в сторону душевой. Но Гаврилов, стоявший рядом, сказал «Доктор, не валяйте дурака, это ваш шанс. Помолчи». Тогда Гаврилов повернулся и показал пальцем на бледную спину Хаима Эпштейна и сказал «Он врач, господин обер-лейтенант». И Гер Эпштейн выругал про себя товарища по несчастью, который продолжал двигаться в сторону душевой с немного повеселевшими глазами и насвистывая себе поднос нос Чардаш Рожавелди. Примечание. Марк Рожавелди. Мордехай Розенталь. 1789-1848 годы. Венгерский композитор и скрипач. Конец примечания. — Ты врач? — спросил офицер, подойдя к Эпштейну. — Да, — ответил тот, смирившись совсем. а скорее от всего устав. А ведь ему исполнилось всего 50. Одевайся. Эпштейн медленно оделся, пока остальные мужчины входили в душевую, направляемая, как пастухами, другими узниками с серыми износившимися взглядами. Пока этот еврей одевался, офицер нервно рассказывал туда-сюда. Вдруг он закашлялся, Может быть, чтобы заглушить сдавленные крики ужаса, доносившиеся из душевой. Что такое? Что там творится? Все, пошли, нетерпеливо сказал офицер, увидев, что Хаим, еще не успевший застегнуть рубаху, натягивает штаны. Офицер вывел его на улицу, на безжалостный холод освенцема, и завел в караульную, выгнав оттуда двоих скучавших часовых. Послушай меня. приказал он, сунув Эпштейну в руки стетоскоп. Эпштейн не сразу понял, чего хочет офицер, уже расстегивавший рубаху. Он не спеша вставил стетоскоп в уши и впервые после Дранси почувствовал себя наделенным какой-то властью. Примечание. Дранси. Нацистский концентрационный лагерь в окрестностях Парижа. Промежуточный пункт перед отправкой в Освенцим. Конец примечания. Садитесь, приказал он, снова став врачом. Офицер сел на лавку караульной. Хаим внимательно выслушал его и, слушая, представлял себе распадающиеся легкие. Потом велел повернуться, выслушал грудь и спину. Затем сказал снова встать, просто чтобы дать еще одно указание офицеру СС. Несколько секунд. Хаим думал о том, что пока он занят с пациентом, его не отправят в эту страшную душевую, откуда доносились крики. Гаврилов был прав. Он не мог скрыть удовлетворения, когда, глядя больному в глаза, сообщил, что необходим более полный осмотр. То есть? Осмотр гениталий, пальпация поясничной области. Хорошо, хорошо. Здесь больно? Спросил он, надавив на почку своими железными пальцами. Аккуратнее, черт возьми. Доктор Эпштейн покачал головой, давая понять, что озабочен. Что? У вас туберкулез. Ты уверен? Совершенно. Болезнь зашла довольно далеко. А здесь на это всем плевать. Это серьезно? Очень. И что мне делать? Спросил офицер, вырывая у Хаима стетоскоп. я поместил бы вас в санаторий. Это единственное, что можно сделать. И, указывая на его пожелтевшие пальцы, добавил, и бросьте курить, ради бога. Офицер позвал часовых и приказал отвезти Хаима в душевую, но один из них махнул рукой в том смысле, что уже все, это была последняя партия. Тогда офицер запахнул шинель и стал спускаться к комендатуре. На полпути он крикнул, заходясь кашлем, «Отведите его в двадцать шестой барак!» Так он и выжил. Но часто повторял, что это было наказание пострашнее смерти. Я даже представить себе не мог такого ужаса. Это ты еще не все знаешь. Расскажи. Нет, не могу. Ну вот. Пойдем. Покажу картины в гостиной. Сара показала ему картины в гостиной, затем семейные фотографии. Она терпеливо объясняла, кто есть кто на этих снимках. Но когда пришло время уходить, потому что кто-нибудь из домашних мог вернуться, она сказала, «Тебе пора». «Но знаешь что? Я тебе немного провожу». И так состоялось мое незнакомство с твоей семьей.